На столбе Никитские ворота, но семья даже слушать не захотела. Пущай горит на Пушкине. Ясень пень — это Терентий Петровича козни, а ли по-научному интриги. Это чтоб Бенедикт выбирал, хочешь сохранить искусство, прощайся с Пушкиным, либо-либо. Но Бенедикт прояснился и укрепился, и на все стал смотреть спокойнее, так что и этот выбор он сделал сразу, без оглядки. Искусство дороже.